Глава 19 Язык крови. Имение Вэлда Конви представляло из себя небольшой двухэтажный особняк из черного камня в окружении березовой рощи. Невдалеке виднелась покрытая корка льда река. В округе не было ни одной живой души, а в поместье только шестеро мужчин. Охотники выделили себе несколько комнат у кухни и полили камины круглосуточно. Ежедневно решалось, кто рубит дрова, кто чистит и кормит лошадей, а кто готовит еду. Всех все устраивало, кроме Мартана. Охотник с разорванной ноздрёй был постоянно чем-то недоволен. То его не устраивал топор, с которым послали мужчину дров нарубить, то ураган слишком норовистый, и не желает жрать овёс, то очаг с чугунным котлом оброс сажей так, что на его фоне не видно было, где дно, а где ручка. Первые несколько недель все тихо вздыхали и закрывали глаза. Первыми сдали нервы у Осванда. Стояло холодное утро, снег только начинал засыпать землю. Гильям в очередной раз напомнил, кто где сегодня дежурит. И тогда началось. «На улицу! По дрова! Ты видел, какая там метель?» — вскрикнул Мартин, вскакивая стопчина, на котором сидел. «Если это метель, то я оживший император...» Ты гейта. Мужчина перевел взгляд на Освенда и процедил сквозь зубы. В таком случае мы свидетели чуда. Ведешь себя как дед старый. Может, тебе еще клюку выдать и слюни начать подтирать? Охотник ты или кто? Эштуса тебе в боги. Закрой хлебала, рыжий, добродушно усмехнулся Мартин. Простудишь? Какой с тебя толк? Не успокаивался юноша. В хозяйстве помогать не хочешь, Умениями охотника не блещешь, только ходишь и ноешь о том, что ученица твоя любимая пропала, и вестей от нее нет. Никто не успел среагировать. Мартин сорвался с места и с размаху влепил кулак в лицо собеседника. Из разбитых губ брызнула кровь. Осванд вытер ее тыльной стороной ладони и усмехнулся. «Согрелся? А теперь работай на пользу общины!» Развернувшись на пятках, рыжеволосый вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. Гелем успел только открыть рот, а Мартон уже говорил. «Сопляк! Да что он о себе возомнил? По глотку я уже сыт охотой и маханием копья. Устал!» Подхватив с полу топор, мужчина вышел из комнаты. Только после того, как хлопнула дверь на улицу, охотники позволили себе свободно выдохнуть. «Когда Лил нет рядом, он как одержимый», — поделился Томас своими мыслями. «Если она не найдет нас до того, как все тракты завалит снегом, нам с ним всю зиму куковать». «Какие шансы, что она нас найдет?» Лео встоял у широкого окна, выходящего на березовую рощу. «Если ее еще не поймали». «Она на свободе», — воин говорил уверенно, его голос ни разу не дрогнул. «С чего такая уверенность?» Вся ай стояла бы на ушах, поймая ни одного из знаменитых преступников. «И репутация подпорчена, королевич», — беззлобно рассмеялся смуглый охотник. Гильям Кисло улыбнулся, не обижаясь на обращение. «Не самое страшное, что могло произойти», — Лев повернулся к спутникам лицом. «Ее всегда можно восстановить. Знать бы только, что сейчас делать». Последующие несколько дней проходили в тренировках, которые начинались на рассвете и заканчивались при свете факелов. Выбран для этого был большой зал на первом этаже с высокими потолками. Столы вынесли, освобождая пространство. Гильм настаивал на спаррингах с оружием и физической подготовки, после чего мужчины перебирались в натопленную комнату и успокаивали сердцебиение и дыхание. Один из таких вечеров. Воин решил поделиться своими мыслями. Они сидели в шестером большого камина. Томас насвистывал тихую, убаюкивающую мелодию. Ветер бился в окно, звеня стеклами. Мне последнее время снится один и тот же сон. Я бегу за волком. Тем самым огромным волком из леса, которого мы видели в своих снах. После прохождения испытания в пещере младшего сына нашего покровителя Я видел его несколько недель. И вот опять. Я бегу и не могу его нагнать. Он призывно машет серым хвостом, но я не успеваю за зверем. Легкие горят огнем, ноги не сдвигаются с места. А потом ты падаешь, заговорил мартон не открывая глаз. Проезжаешь на животе по зеленой траве и мелким камням, а когда просыпаешься, чувствуешь эту боль так, будто это был наяву. Воин выдохнул, И открыл глаза. «Не один ты это видишь», — кивнул головой Лев. «Что бы это значило? Ступень? Мы достигаем второй?» Ему никто не ответил. Глубокой ночью они разошлись по комнатам. Гилем остался один. Он бродил по темным коридорам поместья, чувствуя, как холод пробирается под кожу тонкими острыми щупальцами. Мужчина старался убедить себя, что делает все правильно, что они идут по стезе, что давно поросла травой, а когда хватают за ноги, пробить дорогу не так и просто. Давно перевалило полночь скрипнула дверь, пропуская королевича в комнату, которую он делил с Освандом. Парень уже давно спал, оглашая комнату редким похрапыванием. Гилем опустился за стол и зажег свечу. Блуждая по поместью, мужчина поймал за хвост мысль, который ускользал от него на протяжении долгого времени. Теперь руки делали все сами. И охотник вынул свиток, добытый из скрытой библиотеки. Рядом положил стилет с тонким длинным лезвием. Если бы он мог сейчас трезво мыслить, то вспомнил бы, что именно этим оружием он пробил сердце лилиид в мертвых землях. Придавив углы сворачивающегося в трубку пергамента, Свечой и чернильницей Гильям полоснул себя по ладони. Кровь капала нехотя, будто задумывалась перед тем, как собраться в большие темные капли. Они плюхались на бумагу и впитывались. Чернила красного цвета стали приобретать яркость, будто напитывались той влагой, что им жертвовали. Ему показалось, что стены поместья задрожали. Свиток скрутился несмотря на предметы, что придавливали его к столешнице, но это уже было неважно. Символы, начертанные на нем, зависли в воздухе напротив карих глаз. Гелием не в силах был оторвать взгляда от переливающихся, как раскаленное железо, букв. Кровь продолжала капать с опущенной руки, пачкая ковер на полу. Освенда разбудил кошмар, будто в бок толкнули. Он подорвался с кровати с криком. Но Гильям этого не слышал. В его голове звучала музыка, влекущая его куда-то вперед. Опрокинув стул, он попытался выйти из комнаты. Рыжеволосый не понимал, что происходит, но не растерялся. Одним длинным прыжком он сбил с ног гиляма и придавил весом своего тела к полу. Только после удара головой взгляд воина прояснился. «Какого ляда!» Охотник из селения Ледайл слез с предводителя, убедившись, что тот в сознании. Стены поместья задрожали. Что происходит? Гильям сидел на полу, обхватив руками голову. Я призвал силу, запечатанную сотни лет назад. Этот свиток не давал мне покоя с того момента, как я взял его в руки. Что же я наделал? Случай бы побрал мою слабость. Толчок был такой силы, что стекла в окне дрогнули и пошли трещинами. Осванд не терял времени и выбежал в коридор. Он благодарил холод за то, что охотники поселились рядом. Трубить утро!» — послушался шорох. Последнее время все они спали слишком чутко. Разбудить мог и сильный порыв ветра, и упавшая невдалеке ветка. Охотники были готовы к тому, что на них в любое время могут напасть. Гильям так и остался сидеть в комнате на полу. Вокруг него были рассыпаны осколки, свеча потухла, ледяной ветер вкидывал в помещение горстями снег, который тут же таял. Никто не проронил ни слова. Мартон и Лев подхватили под руки воина и выволокали из комнаты. Томас захватил меч Гильяма, Осванд закрыл дверь и привалился к ней спиной. Один лишь драдер тер глаза, Сились понять, что происходит. Что это было? Гильям поднял глаза освенда В библиотеке при храме Селис я взял свиток для прикрытия. Думал, что выкину его, но он не отпускал. Я пытался разобраться, о чем в нем сказано, переписать. Все попытки были тщетны. Но кровь оживила письмена. Она призвала давно запечатанную силу. Тут что-то поселилось. «А я только начал жаловаться на скуку», — рассмеялся Драдер. «Время съезжать?» «Зимой? В мир, где за наши трупы платят хорошую монету?» Гилем крутил головой, не понимая и половины сказанного. Его охватило чувство одержимости, будто кто-то другой передвигает ногами, кивает головой, смотрит по сторонам и слушает. Сопротивляться не было сил». Стараясь сохранить сознание, мужчина пытался уловить слова друзей и что-то сказать сам. Мартин запалил очаг в кухне и подкинул дров. Только сейчас воин заметил, что все они были при оружии и в удобной одежде. Разум затягивал густой туман непонимания, наваливалась усталость, взгляд стал отрешенным. Но никто из охотников этого не заметил, пока из уст Гильяма не потекли слова. Голос был чужим. Некогда в мире под лучами светило, Плясала сестра, что ленилой звалась. В полночь к ней дева-сестра приходила, Вместе с ленилой пускалась та в пляс. Люди кричали, к богам обращаясь, Помощи ждали, но зря. От тел, что остыли, души остались, В хороводе плясали три дня. Сестры руками взмахнули, брызнула кровь. Гошарги поднялись, им поклонились. Бредет легион. Охотники замерли, боясь своим словом или движением прервать воина. Но он уже договорил. Подбородок покоился на груди, из уголка рта тянулась тонкой струйкой слюны. И что это было? Томас говорил тихо, боясь потревожить предводителя. Легенда о Лениле и Ириле. Так во времена империи Алиарна звали двух сестер богинь. Считается, что они породили первого Гошарга из-за ибо их отвергли другие боги, считая низкими и подлыми. Я даже не вспомню сейчас, какими силами обладали сестры, но долгое время ими пугали непослушных детишек. Так Гошарги же были до богов. «Кто его знает, как там было?» — отмахнулся Томас. «Сейчас важнее, что нам делать». «Что же ты за свиток вытащил, королевич?» Лео массировал плечо, которое потянул, пока выносил гелема из комнаты. Ленила опекала мертвецов, погибших летом. Орила — тех, кто умер зимой. Есть заблуждение, что они убивали, то есть были богинями смерти. Но потом про них забыли, а люди продолжали умирать. «Забыли?» Или запечатали?» «Судя по словам Королевича...» Мартин разминал руки. «Он пробудил сестер, которые теперь где-то тут. Кто из вас сможет увидеть и убить Бога? Признавайтесь!» Что это было? Эштус замер посреди оживленной улицы. Мимо пронесся автомобиль. Рядом прошла мамочка с коляской. «Брат!» На плечо легла белая рука, с длинными алыми ногтями. Мужчина обернулся, ожидая увидеть там Селис, но перед ним стояла миниатюрная брюнетка. «Прекрати тратить силы на мои поиски». Голос был судьбы. Что-то происходит. «Селис? Как ты меня нашла тут? Где ты сейчас? К чему все это? Я рада, что ты оставил нашу вражду позади». На помаженные губки девушки — Растянулись в усмешке. «Эш, присмотри за охотниками. Им нужна помощь. Я сняла блок. Ты теперь можешь находиться в Энелионе столько, сколько пожелаешь. И будь аккуратнее. Что-то происходит. Мир сдвинулся». Девушка отдернула руку и с изумлением посмотрела на блондина. «Простите», — залепетала она слишком тонким голоском. «Я не знаю, что на меня нашло. Ради бога, извините». — Ничего страшного. Кажтос улыбнулся и склонил голову.